Глава десятая. Трио. В Онздане, у подножия меловых гор, конец недели превратившись в 9 дней, до предела натянул переплетенные нити между четырьмя форсайтами из третьего или, по другому счету, из четвертого поколения. Никогда еще Флёр не была так финна. Холли так наблюдательна.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 Флёр провела мизинцем по его ладони. «У тебя нет чутья, Джон. Ты должен предоставить всё мне. С нашими родными дело обстоит очень серьезно. Нам нужно соблюдать тайну, если мы хотим быть вместе». Дверь отворилась, и Флёр добавила громко. «Джон, ты просто болван!» В груди Джона точно что-то перевернулось, Невыносимо было притворяться, скрывать чувство такое естественное, такое всеподавляющее и сладкое. В пятницу, около одиннадцати часов вечера, Джон уложил свои вещи и свесился в окно, полугрустно, полурадостно замечтавшись о Пэддингтоне, когда услышал легкий стук в дверь, как будто ногтем. Он вскочил и прислушался. Снова тот же звук. «Да, несомненно, ноготь!» Джон открыл. В комнату вошло прелестное видение. «Я хотела показать тебе мой маскарадный наряд», — сказала видение, и стала в позу около кровати. Джон, затаив дыхание, прислонился к двери. На голове у видения была белая кисия, белая косынка лежала вокруг обнаженной шеи,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 «Нравится тебе?» «Это сон!» Видение сделала пируэт. «Потрогай!» «Посмотри!» Джон встал на колени и почтительно притронулся к подолу. «Виноградный цвет!» раздался шепот. «Ля вендимья!» «Сбор винограда!» Пальцы Джона с двух сторон легко коснулись ее талии,